Я думала потом про этот разговор и даже читала кое-что по теме. Не то чтобы специально искала, просто когда попадалась резонирующая информация, вспоминала про Ганса Фридриха. Например, я где-то вычитала, что императорское имя Август происходит от гадания по полёту птиц. У римлян были такие специальные жрецы, авгуры, наблюдавшие за ними. Они отмечали, что это за птицы, в каком направлении летят, какие звуки издают и так далее. Наверное, я этим заинтересовалась из-за своей фамилии. Саша Орлова должна разбираться в таких вещах. Но у нас, увы, подобная практика не работает. Вернее, лучше бы не работала. А так все необходимое есть. Смотришь на мокрых голубей вокруг помойки или там воробьёв, дерущихся за кусочек дерьма, и примерно понимаешь, как оно пойдет дальше. И так именно все и происходит. Птицы не обманывают. Еще оказалось, что слово «инаугурация» Это от того же корня и означает буквально получение знаков от птиц. Понятно. Выбирают президента, собираются на большой площади, а потом сверху пролетает звено истребителей, и всем сразу все ясно. Но это коллективное и групповое гадание. Не совсем тот индивидуальный метод, про который говорил Ганс Фридрих. Что делал римлянин, чтобы получить знак от птиц? Он надевал свою лучшую тогу, лез на крышу, совершал возлияние вином, воскурял ладан не зная точно, как они оформляли свою пуджу, и смотрел в небо. Допустим, появлялся орел и кругами набирал высоту, потом с карканьем проносилась пара ворон, а затем стая каких-нибудь перелетных журавлей. Римлянин сверялся со своими авгурическими таблицами, наверняка такие были, и записывал выводы. Перспективы продвижения IV-го легиона в Германию выглядят благоприятными, но следует избегать движения по прямой линии. Возможно, попытки народных трибунов воспрепятствовать финансированию военной кампании, разжигая распреиспоры. Следует готовиться к пограничным столкновениям с отрядами переселяющихся племен, Ну, или что-нибудь в этом роде. Метод Ганса Фридриха сильно отличался. Не надо было подниматься на крышу, надо было следить за процессом в своем собственном сознании, одновременно замечая происходящее вокруг. И если, например, ты думала про пиццу «4 сыра» и рефлекторно сглатывала слюну, а на подоконник в этот момент садился толстый голубь, то можно было спокойно эту пиццу заказывать. Или наоборот, ни в коем случае не заказывать, если голубь реально толстый. То есть выходило, что интерпретация все равно играет определяющую роль. С одной стороны, это мне нравилось. С другой, зачем тогда вообще нужен голубь на подоконнике, если и без него вечная экзистенциальная дилемма? Вернее, бездна и так далее и тому подобное. Зря я не расспросила Ганса Фридриха подробнее. Хотя, с другой стороны, он говорил, что метод нащупывается опытным путем, и дополнительная информация только повредит. Я, кстати, попыталась нагуглить самого Ганса Фридриха вместе с Роначалой. Если он действительно часто туда ездил в сети, могли остаться какие-то следы, может, он уже посвящал других в эту мистерию, и я найду новые детали. Но ни его фотографии, ни информации о нем я не обнаружила. Зато в одном англоязычном блоге мне попалась вот такая заметка. Есть легенда, что господь Шива много раз появлялся в окрестностях Аруначалы, давая учения паломникам из разных стран и культур. Он назывался многими именами, всегда двойными — Жан-Поль, Иван-Владимир, Фридрих, хосе Хосе-Мария, Джон Малькольм, чтобы перечислить несколько известных доподлинно. Вид его при этом был самым разным — от веселого рыжего бородача-бритёра до седого старца, похожего на фортепианного настройщика. В разных обличьях он давал искателям учения, строго соответствующие их уровню развития. Учения могли быть самого разного свойства, от навыков по управлению энергетическими каналами до тонкости игры на ситаре. Тётка, которая это написала, снялась для аватарки в плавательных очках и декольтированном вечернем платье. Другие записи в ее блоге касались строго энергетической агрессии Юпитера и бункера под Берлином. Откуда тибетская Бонпо аж с 43-го года управляют Германией? Дальше я читать не стала. Моей первой мыслью было, что прикалывается сам Ганс Фридрих, но на него это не слишком походило. Возможно, кто-то из его знакомых? Или, сообразила я наконец, тётка в плавательных очках тоже повстречалась с ним под рваначалой, зашла в его коморку на огонек, и он долго ей рассказывал, как правильно плавать под водой в вечернем платье. А потом она, впечатлившись чем-то из услышанного, сочинила эту сладкую сказку других объяснений у меня не было. Я плохо представляла себе шиву в образе Ивана Владимира, поющего под гитару, если друг оказался вдруг. С тех пор я много раз замечала то, что Ганс Фридрих называл закодированными сообщениями, как это происходит, в общем, со всеми нами, включая чокнутых зарастристов, имеющих претензии к черным кошкам. Никаким серьезным изменениям в моей жизни это не привело, так, к мелочи. Рассталась с Егором на месяц раньше, чем могла бы. Разница между секретом, раскрытым мне Гансом Фридрихом и мелким бытовым суеверием, так или иначе знакомым любому, заключалась в одном слове — Путешествие. Когда папаня сделал мне свой неожиданный подарок, никаких знамений его не сопровождало, но я сразу, в ту же секунду, поняла, что я на эти деньги сделаю. Путешествие, которое опирается само на себя, и не нуждается ни в чем другом. Любое путешествие надо начинать со сбора сумки. Я, кстати, замечала много раз любопытную закономерность. Вне зависимости от того, что я с собой беру и куда я еду, ровно половина вещей оказывается невостребованной. И это еще хороший показатель. У соратниц коэффициент в среднем составляет две трети. В смысле, две трети вещей так и не покидают сумку до возвращения домой. Что бы подобного не происходило, Сбор сумки надо начинать с определения маршрута, хотя бы первоначального. Куда бы я хотела отправиться? Я одновременно знала и не знала. Когда я стояла на вершине ару начала, и прямо в лицо мне летели фиолетовые облака с личной печатью Господа Шивы, я почти понимала, откуда они приходят. Они неслись из центра всего, из самого источника мироздания. В тот момент это было очевидно. До источника можно было буквально достать рукой. Следовало только чуть наклониться над обрывом. И вот у меня появилась возможность действительно отправиться в путешествие, реальность которого была доказана в тот день моему сердцу. Теперь предстояло внятно объяснить такую возможность уму, потому что без его помощи разъезжать по физическому миру довольно сложно. Ганс Фридрих назвал это путешествием к Богу, и вот с этим у меня были определенные трудности. Я уже говорила, что не верю в Бога, в том смысле, в каком в него верят воцерковленные граждане. Вот есть где такой прописанный в Конституции грозный дух, интересы которого в нашей стране корпоративно представляет епархия. Не путать с патриархатом, хотя на той же поляне работают и другие эксклюзивные дилеры. Духа, что интересно, никто не видел. Все видели только дилеров. Не имею ничего против такой бизнес-модели, но покупать у этих людей невидимый загробный парше Мне при всем уважении к традициям неохота. Всякое время выбирает свою истину, услышала я где-то. Вернее, свою духовную моду, потому что истины там столько же, сколько было в брюках, клёш или плессированных юбках. В одном веке носят индийское, в другом — японское и тибетское, в этом опять индийское, но немного другое. И если к каждой русской комнате положен красный угол, дураку понятно, что в наше время он должен быть продвинутым на все 90 градусов. Там должна приятно поблескивать соответствующее веянием дня правильная статуэтка, под которую уместно будет пить зеленый чай с соратниками по йоге и осознанности. Когда я говорю «статуэтка», я не имею в виду какую-то божественную сущность. Это вообще подход прошлого века. Сегодня мы верим главным образом в технике и методики, оставляя окончательную истину за скобками. Спорить о ней — своего рода дурной тон. Тереть друг от друга грандиозные слова, живя при этом на очень небольшие деньги, как-то безвкусно, что ли. Вот если бы люди узнали, во что на самом деле верит Уоррен Баффет или Джефф Безос, они бы туда вложились, я имею в виду душами. Интересно, думала я, есть у моих продвинутых сверстников какой-то, так сказать, духовный консенсус? В общем, да. Такая смесь из в кашицу квантовой физики сознания — пастеризованных буддийских и индусских практик, психоделического шаманизма, лайт и смутного виаризма. Вера в то, что весь наш мир — это виртуалка. Кровавая виар-игра для извращенцев из другой вселенной. Вопрос о Боге таким образом решать должны не мы, а создавшие виртуальную реальность космические извращенцы. С нас-то какой спрос, раз мы просто ихняя PlayStation? Причем интересно, что подобная панорама реальности не вызревает самостоятельно в каждой отдельной голове, а транслируется в уже готовые расфасовки через весь поглощаемый нами интертеймент. Мы считаем, что едим котлеты, а котлеты постепенно становятся нашим мозгом и думают вместо нас. Кто кого поедает день за днем? Вопрос сложный. Если некоторые люди все еще думают, что котлеты бывают отдельно от мух, то они живут в мире иллюзий. В 21 веке котлеты делают исключительно из мушины и пасты. Мы сегодня все такие. Вместо того, чтобы инвестировать в носители типа религии или компакт-дисков, просто юзаем сервис типа дизера или осознанности. Такой Netflix-духа, где все без исключения подписаны на индивидуальную избранность. Мы ведь все сегодня избранные, разве нет? Типичная уловка маркетологов. Объяснить клиенту, что вот есть очень особенный клуб или особый журнал, или крайне значительный режиссер, писатель или художник, пропихиваемый через совершенно особый журнал и тому подобное. И это не продукт маркетинга, а нечто такое, к чему сами маркетологи прикасаются с восторгом и трепетом для собственного вдохновения и счастья. Нездешний объект, спонтанно парящий над рыночной суетой, Изумляя своим величием и наделяя высокой избранности всех, готовых припасть к нему, как к роднику. Эх, как хотелось бы жить в мире, где такое бывает. Но достаточно отследить конкретную клаку, чтобы не сказать «клаку», создающую это психоделическое марево, и мираж исчезает. Отследить её можно за три минуты. Только лень. Зачем? Бирка со словом эксклюзив ⁇ необходимые условия массовых продаж. Все предельно ясно и скучно. Современный художник Дюшан, светские хроники духа неотличимы от писсуаров. Дюшан, кстати, мог бы выставить в качестве объекта искусства не писсуар, а Биде. А то уж очень отстойно и патриархально. Если я старательно изображаю сейчас высокую иронию или цинизм, я не всегда понимал, в чем разница. Просто потому, что все это тоже входит в правильный коктейль, составляемый для нас где-то там. Мы действительно духовные дети Твиттера и Нетфликса. Но эти дети Твиттера и Netflix сосчитать несложно, сказал в моей голове хмурый бас, и я засмеялась. Даже сосчитала буквы если с пробелами, Твиттер и Netflix дает ровно 18 три раза по 6. Мимасик прочло зверя, я помню, и хоть в него, конечно, не верю, но цифры этих, тем не менее, я побаиваюсь. Нет, если серьезно, во что еще я верю? Хоть немножко. Хороший вопрос. Ну, допустим, в транссерфинг. Вернее, верила, когда была сильно моложе. Как выразился один умный мальчик в темных очках, встреченный мною на соответствующем семинаре, многозначительно представился вадиком. Транссерфинг реальности есть квантовое сознание на службе омраченного эго. Этот же Вадик, кстати, объяснил вот что. В силу известного квантового парадокса о влиянии наблюдателя на наблюдаемую систему, транссерфинг будет отлично работать, если про него знает один человек в мире, примерно в два раза хуже, если знают двое и так далее. Он даже график нарисовал. Графики я не запомнила, помню только итоговую мысль. Когда транссерфинг начинают практиковать многодетные домохозяйки и интернет-надумники — а потом несколько тысяч человек собираются на подмосковный семинар, где вечером объективируют тёлочек и заправляются пивандрием, а утром благодарят среду и отпускают важность, это уже не транссёрфинг реальности, а реальность трансферфинга «В чем разница?» — спросила я. «А в том, — объяснил Вадик, — что реальность из первого словосочетания еще можно немного наклонить с помощью трансферфинга А вот реальности из второго уже нет, потому что в силу засвеченности метода она теперь коллективно транссёрфнутая» запутанная со множеством нечистых вниманий. И для эффективной работы с ней нужен осознанный трансёрфинг трансёрфинга. Типа включить важность и обозлиться на среду, которая опять-таки будет отлично работать, пока про него знает один человек. И тому подобное. Вадик как бы намекал, что этот человек — он, поэтому с ним очень стоит переспать в духовных целях. Реальный шанс стать ситхом номер два и получить доступ к темной стороне силы. Мог бы, кстати, попробовать свой транссёрфинг транссёрфинга на мне. Стоп, так он ведь и попробовал. Целых три вечера. Внешнее намерение там отчётливо присутствовало. Ну, не срослось. Регулярно ходить в спортзал следует даже мастерам темных искусств. Особенно им. В целом с транссёрфингом у меня связаны хорошие воспоминания. Работает он на самом деле или все гасит вышеописанный эффект Вадика, я не знаю, но... В юной городской жизни появляется вторая после мастурбации волнующая тайна. А это уже немало. Я бы даже сказала очень-очень много, потому что подобная тайна сама по себе есть трансёрфинг, той реальности, которой нас ежедневно кормят укравшие мир большие ребята. В общем, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Во что еще я верю? Ну, деньги, конечно. Их и мастера трансёрфинга уважают. Хотя могли бы просто обосрать со своих квантовосознательных вершин. Или, как у них выражаются, запутать с дерьмом. Хотя это когда-то уже проделал дедушка Зиги Фрейд. В деньги верят вообще все, кто ходит по магазинам. В этом самое сердцевина научного мировоззрения. Эту тему мы деликатно пропустим. Во что еще? В Господа Шиву. Он же посылал мне лиловые облака, верно? Да, тут вопрос посложнее. Я ведь натурально молилась ему на вершине ару начала. Но это совсем другое. Не то чтобы я в него верила или не верила, просто в силу культурной отдаленности он для меня скорее герой комикса, к которому можно иногда обратиться как к Богу. Это не религия, а игра. Или игра с элементами религии. Почему бы нет? Скажем так... Господа Шиву я всем сердцем люблю. Но не могу сказать, что всем сердцем в него верю. Кто любил, тот поймет. И эту тему мы тоже опустим. Умна живая, спасибо, что живая. В бессмертии души? Ну, смотря как это понимать. Если душа бессмертна, то какой ты будешь после смерти? Трехлетний, двадцатилетний, летний Или такой, какой была в момент смерти? Значит, если умрёшь старухой... У тебя будет старушечье бессмертие, а если ребенком детское? Или там всех режут под одну гребёнку? Или жизнь ничего не значит, и душа не меняется вообще? Непонятно. Надо уточнить вопрос у Шивы при личной встрече. В общем, получается, я действительно не верю ни во что. Наша духовная подписка подразумевает, конечно, существование неких вечных истин, но мудро оставляет их в тумане. Моя духовная сфера это информационное облако с постоянно обновляющимся контентом, который, если разобраться, формирует за меня неизвестно кто. Но я уверена, что туда попадет только самое современное, модное и лучшее А как же иначе? Глупо даже задавать вопрос, во что я верю. Я не верю. Я подписана вместе со всеми молодыми продвинутыми индивидуумами На что? на продвинутость. А в чем именно она заключается в данный момент, спрашивать надо не у меня, а у маркета. Но все таки некоторые центральные кристаллизации в облаке моей духовности присутствуют. Вот, например, насчет того, что наш мир — это симуляция. Я и правда склоняюсь к такой мысли. Когда долго играешь в 3D-очках на хорошем разрешении, а потом снимаешь их и видишь все вот это, сразу тянет снять встроенные очки тоже. Но они, увы, наглухо вмонтированы в корпус. Но кто тогда делает эту симуляцию? И для кого? И как? На это ответов в моем духовном Нетфликсе нет. Там вообще нет никаких ответов. Подписное облако их не любит. Именно по той причине, что любая окончательная истина сама по себе есть отдельный подписной сервис и прямой конкурент общей подписки. Мир и мы все — это сновидение Бога. Слышали? Я тоже слышала. Значит, спим дальше. Раз боженька так хочет. С другой стороны, некоторые ведь вроде просыпаются и очень свое состояние хвалят. Значит, боженька и этого тоже иногда хочет. Или, как говорит Ганс Фридрих, это просто ролевая игра? Запутаешься в этой запутанности. Вот что могло бы стать хорошей целью для моего предельного путешествия. Я хотела бы знать, откуда летели ко мне эти волшебные лиловые облака в тот день на ару начале, когда главная тайна всего была близкой и доступной. Кто этот тоненький золотой силуэт, танцевавший в облаках? Кто генерирует мир и зачем? Шива, ты меня слышишь? В общем, сложно даже определить направление поиска. Все смутно. Все очень смутно. И главное, я не уверена, что знаю, чего на самом деле хочу. Я задумалась, и в этот момент за окном каркнула ворона. «Сказка! Сказка!» То есть, вполне может быть, ворона хотела сказать что-то другое, но я отчетливо различила в ее хриплом соло именно это слово. Повторенная целых два раза, по моей спине прошла дрожь. Эмодзи привлекательной блондинки, внезапно понимающей, что ее волшебное путешествие только что началось. Точка PNG.